Глава п я а д ц Учёба понемногу налаживалась, мои навыки улучшались, так или иначе я нагоняла материал, но все мои успехи не распространялись на отношения с коллективом. На моей стороне оставались три ведьмочки и Мия, хотя Мия, укращённая моей ложью, являла собой оружие замедленного действия — Она взорвется сразу же, как только узнает правду. Притом все остальные наши сокурсники обходили меня стороной, причислив к могущественным и зловредным ведьмам. Опасались ругаться, но на прямые вопросы почти не отвечали. Делали вид, что не расслышали. Не могу сказать, что такая обстановка меня сильно угнетала. Все равно не было времени обзаводиться новыми друзьями и мило со всеми болтать. Но именно она подчеркивала, какую цепь в с ё новых и новых искажений породила наша первая с к Ларисой ложь. Как масштабно я настоящая, отличаюсь от меня, какой воспринимают все вокруг. На самом деле я общительная и уж точно не ведьма, осыпающая людей проклятиями. Я не хамка и не зазнайка, но у всех свое мнение на этот счет, и оно крайне далеко от реальности. Даже некоторые преподаватели посматривают брезгливо и с недоумением, что уж говорить о сокурсниках. В довершении картины этой странной атмосферы через пару дней произошел эпизод, напомнивший, что я случайно перешла дорогу не только всем простым смертным. Возле арки в столовую стоял «Бугай-оборотень», и явно меня поджидал, поскольку при моем появлении заулыбался, а друзья за его широкой спиной подтянулись. Они и драться со мной собрались. Волки выслуживаются перед драконами. Для драконов я ничтожество, не стоящее их внимания, потому они могут даже бровью не вести в мой адрес, а их презрение выразит кто-нибудь другой. Я подтолкнула Мию в спину. Ещё не хватало её впутать в этот конфликт. Вскинула голову и проговорила как можно вежливее. «У волчьих кланов ко мне какой-то вопрос? Или я могу пройти и поужинать?» Главный из них оскалился. Я заметила чрезвычайно длинные белые клыки. Парня на самом деле... Нельзя было назвать уродом, он просто слишком крупный, устрашающий габаритами. Но если забыть о его учебной форме и происхождении, то запросто представить его в кузнице или за плугом. В волках нет той утонченности, которая часто является атрибутом других оборотней, но лично для меня их внешность воспринимается как более п р и в ы ч н о е Возможно, именно поэтому мой голос и не задрожал, выдавая страх. Я сотни раз болтала с кузнецом и его могучими сыновьями, и этого туда же, к добродушным гигантским работягам, которые и котёнка не обидят. К сожалению, этот был способен и котёнка, и всё кошачье отродье, и меня вместе с ними пришибить кузнечным молотом. Агрессия чувствовалась в позе интонации. «У волчьих кланов есть к тебе вопрос, девка. До нас дошли слухи о твоих манерах. Так кто ж научит приличию, если мы не возьмёмся?» Ругаться с ним мне было несподручно, потому я попыталась найти подходящий ответ. Например, учебник по светским манерам. Я видела в библиотеке много таких. Руки никак не доходили заглянуть, но реплику приятели Громилы восприняли как издевку и тоже начали скалиться. Ну вот, что за глупая традиция всегда собираться стаями, как будто даже один из них не способен меня укокошить за секунду. И, судя по всему, они как раз и собираются вытрясти из меня всю душу, но пока еще разговаривают, дают шанс на спасение. «Ты прямо сейчас пойдёшь и извинишься перед драконами, девка, а потом шлёпай, читай свои учебники!» Я на миг вспомнила, что из себя представляют желанные извинения, потому тоже неконтролируемо скривилась. Бесстрашие моё было спровоцировано не рассудком, а очередным приливом злости. Да и в конце концов, здесь вокруг сотрудники — Не позволят же они меня убить на глазах у всех. Наверное. И я предложила ему тоже. Так волку проще? Можешь ведь круглыми сутками всем драконам ботинки вылизывать. Я так понимаю, просто возможности не дают? У моей соседки забавный песик был. Не облает, так залижет. Он на глазах закипал, а плечи словно еще сильнее ширились. «Ты меня собакой назвала?» Я прикусила язык. Волки — не собаки, конечно. Но вот смотрю я на их поведение, и такое желание угодить хозяевам не у всех псов увидишь. Но палку я перегнула сильно. Опять ляпнула, плохо подумав. Раздражение можно выплеснуть и не в таких спорных воспоминаниях. Самое время начинать извиняться, теперь уже перед волком. Не слишком ли большая толпа собралась, ожидающая моих извинений? Размышляя над этим вопросом, я спонтанно огляделась. Все обходили нас широким кругом, не приближаясь, то есть со стороны ситуация тоже выглядит как конфликтная. Кто-то с интересом наблюдал за происходящим, Я и ведьм разглядела, и их вид мне вообще не понравился. Девчонки замерли в настоящем ужасе. То есть тоже уверены, что я умру в течение ближайших нескольких минут? И совсем далеко, через две арки от нас, в столовую шествовала компания драконов. Те н и остановились и вообще не заметили столпотворения. Но именно они вынудили меня спросить прямо. «Это дракон по имени Сад вам приказал меня проучить?» «Как же это низко с его стороны!» «Сам даже ручки пачкать не захотел!» «Никогда не думала, что сильнейшие могут быть такими слабыми!» «Ты...» — волк на мгновение задохнулся. «Ты смеешь оскорблять дракона снова?» «Да никого я не оскорбляю!» «Выводы делаю!» — я сокрушенно вздохнула. Лучше бы и дальше рассматривала зевак, поскольку стоило мне только глянуть прямо, как и меня начал одолевать страх. Волк уж точно не становился дружелюбнее с каждой моей фразой. Мне стоило сбавить тон еще сильнее и заверить уважаемого представителя волчьих кланов — что я в ближайшее время пренепременно самолично урегулирую вопрос с драконами. Им, дескать, не за чему труждаться и так усердно вылизывать драконьи... А нет, последнее лучше вслух не произносить. Но я не успела сказать вообще ничего, меня перебили ультиматумом. «Больше ты в столовой не ешь, девка, пока не принесешь соответствующие извинения». я лично буду контролировать этот вход, чтобы ты даже войти не могла. Ну вот, теперь хоть понятно, что меня ждёт. Голодная смерть. А она займёт целых несколько дней. Всё лучше, чем прямо сейчас. Я даже невольно начала представлять, как это будет, и не удержалась от деталей. И как же ты это устроишь? «Ведь если ты будешь торчать здесь, чтобы я не проскользнула, сам не получишь еды. Или у нас соревнования, кто умрет от голода раньше». Я еще раз с содроганием оценила его фигуру. «У тебя шанс выше. Тебе даже до нормальных размеров худеть недели три». Вообще-то аргумент разумный. Он должен был ответить, что ему-то друзья могут еду выносить, Или даже организовать круглосуточные волчьи смены. И в этом случае я снова что-нибудь отвечу. И так будем продолжать, пока он не п р о г л о д а е т с я Но оказалось, что этого как раз схватило для последней капли. Я плохо разбираюсь в психологии оборотней, но они способны отыскать оскорбления даже в манной каше. Бугай зарычал и кинулся на меня. «Вот и поговорили». Конечно же, я перепугалась, отскочила назад, но и представляла, что он меня одним ударом из сознания в ы ш и б е т сейчас бы хоть один боевой навык пригодился, но тому первокурсников не учат. я и сама по себе девчонка бойкая врезать умею, но еще ни разу не пыталась остановить такую груду безмозлой г мускулатуры. Пришедшее решение было нелепейшим и единственным, о котором я подумала вскинула чуть р у к и и прошептала. «Ску-и-с!» Как обычно, бытовое заклинание сработало отлично. Его пиджак начал ежиться, сжиматься, ткань уплотнялась. Я докинула второе такое же и для брюк. Само по себе уменьшение размера одежды выглядело скорее забавным, чем угрожающим, Но оно доставляло ему физический дискомфорт, окольцевало тело и не желало останавливаться на этом пути, перетягивая мышцы и суставы. Он взвыл, то ли от удивления, то ли от боли, и даже его приятели опешили. «А что? Неплохо! Я т а к о й же и для всех желающих могу повторить. Пусть корчится на полу, пытаясь стащить с себя уплотняющиеся тканевые путы». когда даже пошевелиться не можешь. И самое прекрасное, что они трещат, трещат, но всё ещё не рвутся. Лучшее доказательство, из какой отличной материи шьётся академическая форма. Восторг мой был преждевременным. Оборотень, предприняв несколько тщетных попыток расправить руки, громогласно зарычал и начал падать вперёд. но не потому, что больше не мог управлять перетянутыми до костей ногами. Он обращался. Я сразу увидела, как быстро его лицо вытягивается и обрастает шерстью, как маленькие глаза расползаются в разные стороны. Впервые я наблюдала за таким потрясающим зрелищем. Но это было не время для радости. Ткань... При перевоплощении всё же п о л е з л о лоскутами и не в ы д е р ж а л о И ещё через секунду он обратится в волка, которому уже вообще ничего не воспрепятствует вонзить клыки мне в горло. Остался последний боевой приём, применимый в настолько неравной схватке. Бежать и визжать. Бежать, чтобы выиграть себе хоть пару секунд жизни, а визжать в надежде привлечь внимание персонала — У кого-то из них может найтись способ меня спасти, если таковой способ еще вообще остался». Я услышала в с т р а н е шепот, а тело волка на миг подернулось непонятной дымкой. Один взгляд в сторону подтвердил — подруги ведьмы пытаются задержать монстра. Они отчаянно схватились за руки и синхронно завибрировали. Но стоило только одному из оборотней кинуться в их сторону — как ведьмы додумались до того же приема, бежать и визжать. Я была последней, кто мог их осудить, и рванула тоже в противоположном направлении, ожидая, что в любой миг мне в спину вонзятся острые когти. Если бы я имела возможность подумать, то уже бы поняла, что от обернувшегося волка человеку убежать невозможно, и все равно бежала бы, потому что инстинкт вливает силу в ноги и громкость в крик. Тот же инстинкт, но уже других людей, освобождал мне дорогу. Все вокруг разлетались в разные стороны, чтобы не оказаться на пути моей смерти. Добраться я успела только до широкой лестницы на второй этаж корпуса, после чего произошло ожидаемое. Меня резко, больно рвануло. Однако потащила не назад, а куда-то вверх, но не по ступеням, Мое тело постоянно дергало большими рывками от перекладины к перекладине. Я почти сразу почувствовала, что меня зубами хватают за шиворот и перекидывают из одной пасти в другую. ю а, -а, -а, -а, -а я орала от ужаса после каждого кульбита. Но мой крик перекрыл более громкий рев с почти той же интонацией. й а, -а, -а, -а «Лисы! Гнилое рыжее отродье! Как вы смеете вмешиваться в наши дела?» И где-то с очередной перекладины я расслышала мурлыкающее «Ой, волки! Простите, не заметили! Решили поиграть с Клариссой. Она так смешно вопит!» «Лисы!» — не унимался кто-то снизу. «Волки!» — ответили им сверху. «У нас перекличка? Тогда где ястребы?» «Орин, лисий сын, я тебя на куски разорву!» «Карин, волчий сын, я ж тебе каждым куском смогу напакостить! Ты бы хоть оделся, дамы в обмороке валятся от твоей голой задницы!» Так бы этот дурацкий разговор между прямолинейными волками и хитрыми лисами и продолжался. Но наконец-то очнулись сотрудники академии и начали кричать о том, что волки здесь устроили. В себя я пришла только в какой-то комнате. Сначала разомкнула губы, чтобы всё-таки сделать вдох, а потом разлепила один глаз. Убранство помещения было другим. Намного изящнее... чем в наших спальнях. «Где я?» — прохрепела с трудом. «В лисьем общежитии?» Глаз снова закрыла. Оказалось, что в комнате присутствовало несколько человек, которые быстро одевались, смеясь и перекидываясь ругательствами в адрес волков. Я успела зацепить взглядом только Орина, натягивающего штаны. и когда шорохи ткани утихли, б р о с и л а с ь ему на шею. Нельзя сказать, сколько оскорблений я нанесла ему этим жестом, но в с ё человеческое во мне этого требовало. «Спасибо, спасибо, Орин! Спасибо вам, ребята! Не знаю, чем я заслужила вашу помощь, но обязана вам жизнью!» Орин отстранился и ответил, изящно пожав плечами. «Лишний повод плюнуть в псов. Но и мы с тобой можем стать родственниками. Твоя сестра очень расположена по отношению ко мне. Кем бы я был, если бы прошел мимо твоей беды?» И я снова обняла его, хотя явно тем в восторг не приводила. Пусть терпит. Искренняя благодарность бывает именно такой силы, когда безразличны правила приличия. Отплатить я могла только одним — починить форму, у кого она провалась. Мой пиджак вообще вначале было жутко рассматривать. Но как раз на последнем практикуме по бытовой магии мы это проходили. Вот и прекрасная тренировка. Я заклинаниями приводила одежду в порядок, а сама понемногу приходила в себя. «Да, лисы помогли, спасибо им за это». В наше общежитие посторонним вход запрещен, но я была свидетелем, как при желании дракон мог там разгуливать, как у себя дома. Но то дракон, а речь идет о немного грубоватых и слишком прямых волках. Во время учебы меня, наверное, преподаватели защитят, однако проблема со столовой сохраняется. Меня можно нигде и не ловить». если просто не позволять приходить на завтраки, обеды и ужины. «А о чем вздыхаешь?» — заметил мое состояние Орин. «Да думаю, чего теперь ждать и как выкручиваться». «Принести извинения драконам?» «Волков ректорат осадит, но они все равно могут создавать проблемы, пока не уладишь основной вопрос». «Ни за что!» — выдавила я. «Да и поздно уже. Я Сату много чего наговорила. Теперь от своих слов не откажешься». «Как знаешь». Лис не стал настаивать. «Но что делать со столовой? Разрешат ли моим друзьям выносить для меня еду? Если ты хочешь подставить заодно й и з своих друзей...» Орин растянул губы в тонкой улыбке. На это мне пришлось еще раз вздохнуть. н ну о не могу же я заодно Мию или ведьму сделать врагами волков. Но лис продолжил. Хотя выход есть всегда. Еду можно и самой воровать в ночное время. Воровать? Выдохнула я. Я же не лиса, не умею... И даже не особенно хочу. Ну, тогда остаются варианты извиниться или каждый раз побеждать волков. На этом он и закончил все добрые советы. В свое общежитие я добралась без проблем. Как и предполагала, волки не будут меня ловить и тратить время. А сейчас, возможно, несут какое-нибудь наказание за нарушение дисциплины. Завтра выходной. Обойдусь без завтрака. А потом придётся осваивать новую науку. Интересно, в библиотеке найдутся учебники по бытовому воровству. Кстати говоря, волков я очень боялась, но не испытывала по отношению к ним какой-то яркой злости. Скорее, недоумение, как они, благородный народ, сами себя ощущают в вылизывании драконьих задов. Настоящее раздражение во мне вызывал сад. Вот уж кого я вообще никак понять не могла. Если бы явился сам перед аркой и заявил, что за оскорбление будет гнобить меня собственными руками, то это вызвало бы во мне хоть какое-то уважение. Он сильный, я оскорбила его. Нам посредники в виде стаи подхалимов не требуются. Половину следующего дня я посвятила тому, чтобы хвалить перед Кларисой Орина. Считала себя обязанной честно заявить, что ее выбор лучший из всех выборов. И если она выйдет замуж за такого человека, то не грех ему и тапочки в зубах носить. Исключительно из уважения. Еще до начала их нового свидания — Её глаза сияли счастьем и далеко идущими романтическими планами. Клариса воодушевилась положительными чертами Орина и потому всего лишь тридцать раз повторила, что отношения с драконами мне бы всё-таки наладить. Мерзкие твари. С этим она соглашалась. Но во вражде с ними я долго не протяну.